Память святых мучеников Авгта, Тавриона и Фессалоникии. Святая мученица Фессалоникия была дочерью одного идольского жреца. Получив наставление в христианской вере, она крестилась и сделалась истинною христианкою. Так что, несмотря на принуждение своего отца отречься от Христа и поклониться идолам, не послушала его, за что нечестивый отец, обнажив, бил ее кольями так сильно, что сокрушил ее ребра. Затем он выгнал ее из дома и лишил своего наследства, так что она принуждена была жить вне города на скудные средства, данные матерью. Узнав о таком поступке жреца, два мужа Авкт и Таврион стали укорять его. Он же пошел к начальнику той страны и донес ему, что они вступаются за святую Фессалоникию. Начальник предал их за исповедание Христа мучениям Их били каменьями, ввергали в огонь и, наконец, связанных вместе бросили в озеро. Но святые мужи остались невредимыми. Тогда они были усечены мечом. Фессалоникия за Христовое исповедание также было предано мучениям, от которых и скончалась. Тело ее было с честью положено в Анфеополе вместе с святыми мучениками Автом и Таврионом.